Гранитов до того утомил меня своей пылкостью, что я просто отключилась. В комнате стояла тишина. Рядом, вольготно раскинувшись и мирно посапывая, спал Роман. В окно тусклым призрачным светом сочился рассвет. Кровь с шумным напором ударила мне в голову. «Господи, я же не ночевала дома!» «Как смотреть Илюше в глаза? Стыдно-то как!» «Нет, я после кино предупредила сына по телефону, что вернусь поздно» меня пригласили в гости. Но чтобы задержаться в гостях настолько глобально, нет мне прощения. И оправдания моему моральному облику тоже нет». Поднесла к глазам левую руку. На безымянном пальце блеснуло подаренное гранитовым кольцо. Гордо усмехнулась. «Да уж, только успела развестись с бывшим мужем и, пожалуйста, ухитрилась пройти процедуру помолвки со следующим». Почему я так быстро согласилась? Почему поверила Гранитову? Ведь между нами всего несколько встреч. По пальцам можно пересчитать. Разве можно так быстро что-то понять? Оказывается, можно. Роман мне очень нравится. Всего лишь нравится. Проснулся внутренний голос и не замедлился ехидничать. А любовь как же? «Тьфу на тебя!» Схамила я ему. Поспей еще немного». Однако задумалась. «А что значит любовь? Кто, когда сумел дать ей определение? А я вот не буду об этом думать и копаться в себе. Мне хорошо с Гранитовым, очень хорошо. И ему со мной тоже. Я просто чувствую это, и все. И знаю, что он не предаст никогда. Опять же, просто знаю, и все. Я уже далеко не девочка. Что же, у каждого возраста свои преимущества». «Сорок лет уже и интуиции можно довериться». Вдруг почувствовала, как что-то мягко коснулось локтя. Вздрогнула от неожиданности. Касание повторилось. Повернула голову и столкнулась со строгим взглядом Мойвы. Глаза кошки в призрачном свете наступающего утра казались синими. «До меня донесся слабый намек на мяуканье». Приложила палец к губам. Бесшумно встала с постели. И тут меня ждало испытание. Предстать перед хозяйкой дома в абсолютном негляже. Раздеть-то меня гранитов раздел, а вот одеть. Но чистую рубашку на прикроватную тумбочку положить для меня догадался. Спасибо ему за заботу. Чего уж теперь? И с рубашкой в руке поспешила Замойвой. Интересно, куда она меня поведет? Оказалось, на кухню. И я с легким недоумением уставилась на стол. Он оказался девственно чист. «А может, шикарная сервировка вечером не привиделась?» Мойва потерлась о мои ноги и заурчала. Я наклонилась и взяла ее на руки. «Хочешь есть?» – напрямую спросила и прижалась щекой к кошачьему лбу. «Или просишь сготовить хозяину завтрак?» «Сготовлю обязательно, только сначала в душ». В ответ возмущенно мяукнули. «В чем дело?» Повернула мордочку Мойвы к себе и встретилась с грустным кошачьим взглядом. «Ревнуешь?» — спросила напрямую. «Любишь его?» Ко мне повернулись с затылком. «Понятно!» — выдохнула. «Вот увидишь, я буду ему хорошей женой!» Ответом мне был изумленный взгляд прозрачно-голубых глаз. «Самой не верится!» — прошептала доверительно. «Но вчера мне сделали предложение!» покрутила перед чутким кошачьим носом кольцом. «Вот видишь, тебе нравится?» Мойва не сводила с кольца пристального взгляда, потом отвернулась и спрыгнула с рук. «Обиделась?» Сочувственно спросила. «Не надо, я нормальная баба, да и ты мне нравишься. Думаю, подружимся». Ласково погладила ее по спинке и заспешила в душ. К моему огромному изумлению, за дверью ванной уже шумела вода. Пока размышляла, когда же Гранитов успел туда попасть, да еще так, что я не слышала, дверь открылась. Распаренный, в длинном халате с полотенцем на плечах, Роман заключил меня в объятия. Я уткнулась ему в грудь. От чуть влажной кожи исходил терпкий аромат мужского геля для душа. «Чистая полотенце – одна из старых моих футболок на крючке, а я пока завтраком займусь». Но растерялась я. Никаких, но, строго сказал он, но взгляд прищуренных дымчатых глаз лучился обожанием. Ты гостья. Когда я вернулась, меня ждал аппетитно на накрытый стол. Почти такой же, как вечером, но вместо вина был подан ароматно парящий кофе, а вместо фруктов огромная старинная сковорода с яичницей-глазуньей. Садись быстрее, поторопил Гранитов. «Умираю с голоду. Первый раз в жизни я проигнорировал ужин». Бросил на меня хитрый взгляд. Я рассмеялась. «Сейчас наверстаем!» И с жадностью набросилась на яичницу. Гранитов отсутствием аппетита не страдал, поэтому сковорода опустела очень быстро. Потом мы схомячили по паре бутербродов с маслом и красной икрой и принялись за кофе. «Пора, приступай!» – дал мне ощутимого тычка внутренний голос. Я бесшумно выдохнула и отставила кружку с кофе в сторону. Но сказать ничего не успела. Гранитов опередил меня. «Что там нужно сделать, чтобы любовница бывшего мужа перестала портить тебе жизнь?» «Не знаю», – пожала плечами. «Если только не пускать в кабинет, так она в другом месте организует встречу». «Почему деньги по суду требуют у тебя она, а не твой бывший?» – нахмурился Роман. Между сведенных бровей залегла глубокая складка. «Не знаю», – растерялась я. Гранитов задумчиво барабанил пальцами по столу, о чем-то раздумывая. Наконец он поднял на меня глаза. «Цена вопроса три миллиона». «Да», – не стала отрицать. «Компенсация за половину стоимости томографа. Остальное по мелочи. Выкручусь». Гранитов встал из-за стола и, сунув руки в карман и халата, медленно прошелся по кухне, странно на меня поглядывая. Наконец он заговорил. «Даша, пойми правильно. Ты мне очень дорога. Гораздо дороже трех миллионов. Они вообще не стоят твоих слез. Вот прости, ни одной слезинки. А при чем здесь мои слезы? Когда ты их видел? Ты плакала вчера, когда я тебе позвонил. Не могу допустить, чтобы любимая женщина плакала. У меня есть деньги. Сегодня же ты погасишь бывшему мужу задолженность по суду». Я встала из-за стола. «Спасибо, Гранитов, ты замечательный, но денег я не возьму». «Почему?» Скупо бросил он и до побелевших костяшек сжал пальцы в замок. «Получается, что я ничем не лучше бывшего мужа. Вроде как напросилась к тебе навстречу ради денег». «Прости, мысли путаются. Думаю, ты понимаешь, о чем я». На побледневшем лице Гранитова заходили желваки. Подошла к нему и обняла за плечи. Уткнулась лицом в жесткие волосы на затылке. Я договорюсь с банком о суде, только пока не решила, с каким и на каких условиях. Именно об этом я хотела вчера посоветоваться. Надеюсь, что прибыль в клинике постепенно стабилизируется, и к Новому году я верну банку деньги. Гранитов тяжело вздохнул и примирительно усадил меня к себе на колени. «Дай мне слово, что подождешь с обращением в банк хотя бы дня два. Такие вопросы не решаются в попыхах. Возможно, я что-то сумею тебе предложить. На выгодных условиях». Он прильнул к моим губам в затяжном поцелуе. «Сумасшедший!» Я чуть не задохнулась. С трудом переводя дыхание, соскочила с его колен. «Ты даешь слово?» Стоял он на своем. «Обещаю, что без тебя в банк обращаться не стану». «Договорились». Гранитов заметно повеселил. «А теперь можно и на работу. Но сначала в ЗАГС. Тут близко». «Ты чокнулся», — резюмировала я. «Ну и я вместе с тобой. Говорят, что безумие заразительно». «Знаю, что паспорт у тебя с собой», — уверенно выдал жених. «Давай быстрее собираться. Сначала заявление в ЗАГС, а потом работа. Поняла, что возражать бесполезно. Придется смириться». «Хорошо, только Леночке позвоню». Я потянулась за сотовым, а то в розыск подаст, с нее станется.